Часы и дни текли незаметно, складываясь друг с другом и поглощая в своем течении негромкое урчание моря, следы на песке, огромные глаза козявки, шелуху последних плодов. Руки Элайны грубели, одежда изорвалась и сквозь прорехи проглядывала до черноты загоревшее тело. Нечесанные волосы, как ни странно, не уродовали ее по-прежнему прекрасное лицо, а в глазах появилась новая, несвойственная раньше уверенность в себе. Самым странным – было, пожалуй, то, что она не чувствовала себя несчастной. Она попала на этот остров, совершенно неподготовленной к тому, что ее здесь ждало. У нее не было даже иголки, чтобы заштопать одежду, и тем не менее, несчастной она себя не чувствовала. Возможно, основная причина была в том, что ей приходилось заботиться о чужом малыше, который с каждым днем проявлял все большую привязанность к ней. И еще одно. Она знала, что то приближалось к ней – С каждым новым, проведенным здесь днем, некто становился все ближе. Стоны, по ночам доносящиеся с моря, казались ей теперь громче и ближе. Она слышала совсем рядом со своей пещеркой шлепанье огромных лап, а утром находила следы. Кто-то искал ее, и по ночам, сквозь сон, она чувствовала, что этот некто зовет ее к себе в темную, прохладную глубину моря. И она знала, что когда кончится последний питьевой плод, а вместе с ним и последняя надежда на помощь далекого мира, в котором она жила тысячи лет назад. Она ответит на этот зов. Вездеход мчался над ровной гладью реки на высоте двух метров. Впереди перед машиной неслись кленовидные волны, возникавшие от удара гравитационного поля. Они убегали в стороны широкими усами, расходившимися за кормой до самого берега. Шел шестой час с того момента, как вездеход покинул базу. Пора было включать автопилот – и хотя бы на полчаса оторваться от пульта управления. Чувство голода становилось все ощутимее, и за все эти шесть часов так ничего и не произошло, вопреки худшим ожиданиям Неверова, предполагавшего, что Грайеры не позволят им покинуть базу. Наконец, выбрав достаточно ровную и широкую излучину, на которую управление можно было доверить автоматике, он включил автопилот и позвал по внутренней связи Делани, не покидавшего стрелковую башню. За всю дорогу они перекинулись всего парой фраз. Делл не был мрачен и, открывая упаковки с концентратами, упрямо избегал взгляда Неверова. «Может, все-таки поговорим? Нас здесь всего двое, а дорога предстоит длинная и, скорее всего, нелегкая. Ты считаешь, что мы должны были остаться на базе?» «Нет». «Тогда в чем дело?» «Почему ты никого не взял?» В машине есть место, по крайней мере, еще для четырех человек. Ты же знаешь, они все погибнут. Все, кто остался. Не обязательно. Они отремонтировали все защитные системы и могут продержаться достаточно долго. Атаки пока что не повторялись. Помочь нам смогут только Акванты. За их помощью мы и едем. А что касается вопроса о дополнительных пассажирах... Видишь ли, Грегор, я не мог рисковать. С тех пор, как на телах зомбитов исчезли шрамы, у нас не осталось ни одного надежного способа проверить, кого мы берем с собой. Представь, что бы произошло, если бы один из них оказался здесь. В прошлый раз, когда нас в этой кабине было пятеро, их план едва не удался. Во дворе базы, внутри защитного ограждения, находилось несколько зомбитов. Во всяком случае, в момент нашей атаки я насчитал пятерых. И у меня нет уверенности, что среди персонала базы нет новых зараженных. Результат воздействия психотропного яда можно скрывать неограниченно долгое время. Лишь когда управляющим зомбитом Граер сочтет момент подходящим, он возьмет управление на себя. Нас всего двое. Мы не смогли бы обеспечить постоянного контроля над новыми пассажирами. В его словах была безупречная логика. Но говорил он их так, словно оправдывался перед самим собой и перед теми, кто остался на базе. Он знал, что обречен теперь до конца своей жизни подыскивать все новые слова-оправдания, и не знал, найдет ли их когда-нибудь. Но одно он знал точно – не Грегори его судить. Помолчав какое-то время, Грегори спросил меняя тему разговора. «Как они это делают? Как можно без укуса воздействовать на нервную систему жертвы?» Может быть несколько способов. Самый простейший — инъекция. От иглы шприца практически не остается следа. Хотя вряд ли они применяют наши человеческие способы. Их организмы обладают огромным запасом пластичности. Они могут принимать любые формы. Достаточно создать подходящие насекомые. От укуса шмеля или большого паука след исчезнет так же быстро, как от иглы шприца. Тогда почему не комар или муха, Потому что им нужно впрыснуть в кровь жертвы не меньше двух кубиков яда. Чтобы нервная блокада подействовала, железы потенциального агрессора должны вмещать в себя не меньше двух кубических сантиметров жидкости. И, следовательно, размеры насекомого должны быть... Примерно такими, неожиданно прервал Неверова Делани, указывая в угол каюты. Там, где сходились бортовые стрингеры, было темно. И лишь пятно, которого раньше на этом месте он не видел, привлекло внимание неверова.